Градимир. Он вновь и вновь переживал ту ночь. Совесть гложила. Отец прав. Это поступок мальчишки, а не взрослого мужа, коему предначертано управлять и править. Он поежился и обнаружил, что лежит на спине. Как странно, боли нет. Градимир пошевелился, с содроганием представив, во что превратили его спину в сто ударов от Большерукова. Пробрала дрожь. К тому же он никак не мог поверить в то, что все еще был жив. «Да, жив, ты жив!» — послышался голос Сариона. Градимир открыл глаза. День в самом разгаре. «Сколько?» — проговорил он разбухшим от жажды языком. Велизарный подошел, предложив кувшин с водой. «Сколько что?» — напившись, Градимир прочистил горло. «Сколько длилось беспамятство?» «Пару дней». — отмахнулся Сырион. — Будь моя воля, ты бы две недели промучился. Но светлейшую сильно беспокоило твое состояние, и я вылечил тебя через несколько минут после того, как князь отнес ваше бренное тело, сударь, в эти покои. Градимир медленно встал с кровати. Подойдя к зеркалу, он осмотрел спину. Там красовались сотни бордовых рубцов. — Любой мах их вылечит, — пояснил Велизарный. Но я подумал, они важны для тебя. — Да, спасибо, — ответил Градимир. — Буду носить их как напоминание о моем неразумстве. Именно, неразумстве, которое чуть не изгубило его самого и карьеру Сариона. Разве не было иных способов все себе доказать? Неужели только выполняя чудачество сестры он чувствует себя полноценной личностью, способной горы свернуть? что он не видит собственного пути? Если это пока так, то, во всяком случае, есть нечто, что нужно сделать, и сделать прямо сейчас. «Прости меня, Сарион, печальным голосом проговорил Градимир. «Извини, что не раскрылся сразу, как ты вбежал в хранилище. Прости, что поддался гордыне, желая победить тебя в честном поединке, где платой за поражение смерть». Прости, что заставил тебя мучиться от горечи поражения, и прости, что невольно явил тебе путь в долину теней. Велизарный усмехнулся, теребя губу, о чем-то раздумывая. Затем он подошел к креслу, где нес неусыпную вахту постели княжича, и передал ему свой меч, стоявший подле. Именно тот, который Градимир спрятал в городе по дороге из Чуда Камня. Забыто весело сказал Сарион и протянул велизарную белосталь. «Вот, возьми. Это первый меч. Он твой по праву». Градимир колебался. «Принимать или не принимать?» «Без дураков. Не примешь — нарушишь правила справедливости. Так что бери. Вот». Градимир взял в руки меч, любуясь магическими узорами на белостальном лезвии. «А как же ты?» «Я выковал новый». «Указал сарион на вторую рукоять, висящую справа. «Такой же. «Раз мы решили скрывать наш поединок, где ты надрал мне зад, «то я считаю, ты должен знать, нет. «Точнее, ты должен помнить, что получил этот меч заслуженно. «Пусть даже никто о сем и не прознает, но я ведаю, и твой отец знает. «Думаю, для тебя этого будет достаточно». Градимир почтительно поклонился, а Сорион также беззаботно продолжил. — А свой Олегу отдай. Пусть носит, пока не выкует себе новый. Но ежели кто-то одолеет тебя, в чем я сильно сомневаюсь, то ты отдашь первый меч победителю, если жив будешь. — Хорошо, — ответил Градимир. За окном где-то внизу горны выдали приветственный тушь. Чего это там? Пойдем и взглянем, предложил Сарион. Внизу все три сотни отца в парадных шеренгах встречали дорогого гостя, сходящего с трудом из кареты. Великан, размяв затекшие ноги, принял из рук светозара хлеб до да соль. Тана, молвил Градимир. Да, Тана, вторил Сарион. Через два дня состоится судьбоносное совещание. А пока будет пир, Но ты лучше побудь тут и выздоравливай, — Градимир кивнул. — После займи по праву принадлежащее тебе место среди достойных мужей. Градимир посмотрел вдаль, туда, где за горизонтом на тысячах верст простиралась родная земля. — Я буду достойным государственным мужем, Сырион, задумчиво сказал он. — Я буду достойным править. — Я это знаю, поверь, — он положил руку на плечо. Градимир, знаю».